Взял табличку, сказал слово, и нету человека. Была страна, и нету страны. Так ты сам пожелай обучиться грамоте, то и будет. Э, чего нет в голове, то в слово не перейдет. Тут нам предел положен, как со светилом окаянным. Что ж его так не взлюбили-то? Мотается по небу, ночь делает. А чем плоха ночь? Бабу приласкать, отдохнуть, поспать, сон до вещи приснится тоже на пользу.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 А другому снилось все время всякая дрянь: полулюди, полукони, полубабы, полурыбы, змейвласы и девки и прочь. И что же? Разбежалась вся эта пакость по свету. Слышал про таких полуконей, одного даже и издали видел. Эх, заболтались мы с тобою. А все то, что интересно со сторонним человеком поговорить. У нас как? Он знает, что я спрошу, я знаю, что он ответит. Ну, скука. Так что ж мы с сам сделаем? Думаю. Ну, думай, думай. Отдыхай, подумай, поешь, поспи. Ох, беда, солнце опять закатывается. Стой! Не движись! Держи его, люди добрые! Эх, опять усилий не хватило. Иди купец спать, завтра трудный день будет. Глава пятая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 Где тут придумаешь, когда голова от шума трещит? Ну, тогда начинай учить меня грамоте. Изволь. Вели принести деревянный клин покрепче, да клатушку потяжелее. Это ж зачем? А что ж ты думал, грамота сама в голову пойдет? Нет, в этом деле без клина, да клатушки никуда. А ты ты сам как учился? В точности так. Сколько клиньев извели на меня, целый кораблистого дерева можно бы построить. А не больно? Людей вот пытаешься так им больно, говорят. Еще об не больно. Недаром пословицу сложили. Грамота учат, на всю улицу кричат. Но потерпеть надо. Первый месяц тяжеловато, зато потом привыкаешь маленьку. Да и дырки в голове зарастают. Вот, потрогай, нету дырок. Нету дырок. как это первый месяц? Долго дело. Вот сегодня подолблю. Как сегодня? Опять забыл, что без времени обходитесь. Короче, как день, так долбить начинаю. Как ночь, отдыхаю. Как день, опять за колотушку. Как ночь, на боковую. Как день, подставляй макушку. Как ночь, убирай макушку. Как день, подай сюда новый клин.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 Вот статуя стоит. Кто-нибудь ее изваял ведь с камня?